со все возрастающим страхом, не это ли впервые заранило в его душу мысль об отречении от мира и одиночестве? Не был ли он в разгаре каких-нибудь развлечений и увлечений внезапно поражен одним из тех таинственных и грозных ударов, которые, порой попадая прямо в сердце, повергают в прах человека, способного устоять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 некоторую пользу. В тот же вечер император спросил у кардинала, как зовут этого кюре, и немного времени спустя Мериэль с изумлением узнал, что его назначили епископом в день. Впрочем, насколько достоверны были рассказы о первой половине жизни Мериэля, никто не знал. Семья Мериэля была малоизвестна до революции.